Глава двадцать пятая. «Ночной принц». «Им нужен ты, брат», — прошептал Сол. Его губы посинели, а густые черные ресницы покрылись коркой инея. «Ты исцелишь землю». «Прекрати», — прошептал я. Громче не мог. Говорить было больно, будто каждое слово раздирало стенки горла. «Не говори так». Сол обхватил рукой мой затылок. Его мышцы одеревенели от холода, но ему удалось притянуть мой лоб к своему. Пообещай мне, вов Обещай, что когда они освободят тебя, обещай, что ты вернешь трон. Заткнись. Я обхватил его худые плечи и прижался к нему. Заткнись, сол. Я опасен, брат. Я пугаю их. Я знал, что когда они заберут папу, то следующим убьют меня. Мы не можем спасти Эту. И твой хаос. Они захотят использовать его. Я не буду ее спасать. ни для них. Для нас, Вален. Для нашего народа. «Судьба выбрала тебя», — Сол измученно закрыл глаза. Я понимал. Слишком долго оставаться в сознании было утомительно. В основном мы по очереди сидели в нашей клетке, стараясь не заснуть, и следили за тем, чтобы другой не перестал дышать. «Судьба выбрала тебя», — повторил я, положив ладонь на его щеку. «Сол будет королем, Он вернет то, что у нас украли». И все же что-то подсказывало мне, что судьба только начала разворачивать свою коварную игру. Солнце разогнало предрассветный туман. Разговоры жителей Раски, годоносившиеся снаружи, свидетельствовали о том, что утро близится к полудню. Мне еще предстояло выйти на улицу. Я сидел за маленьким столиком и разглядывал ее лицо. Элиза улыбалась во сне. ее волосы в беспорядке рассыпались по подушке, и я не мог припомнить, чтобы видел что-то настолько красивое. Честь всю ночь спать рядом с ней и держать ее в объятиях, принадлежала мне. Я почти не двигался, пока одна мысль не забрежжила в глубине моего сознания. Возможно, именно она вызвала одно из последних воспоминаний о брате. Мне нужно было поговорить с остальными, но я не хотел уходить. Я обвел ободок деревянной чашки, которую держал в руках. Травы были очень насыщенными. Словно почувствовав мой взгляд или запах трав, Элиза вытянула руки над головой, и веки ее затрепетали от утреннего света. С она несколько секунд оглядывалась по сторонам. Когда она увидела меня на ее розовых губах, появилась мягкая улыбка. Проснуться с полуобнаженным принцем? Да я счастливая женщина. Полностью обнаженный был бы лучше, но я приму все, что смогу получить. Я сузил глаза и подошел к кровати, опустившись на колени рядом с ней. Пальцы запутались в ее волосах. Я поцеловал ее, перемежая ласки со словами. «Не искушай меня, иначе я никогда не уйду». «Тогда я буду искушать тебя всё утро», — она ответила на поцелуй. Медленно, сладко и искренне. Я протянул ей чашку с травами. «Я приготовил это для тебя. Не хочу показаться дерзким, но вдруг тебе нужно». Она сморщила нос. «Что это?» «Моя сестра пила такое». Я почесал лоб, чтобы ребенок не...» Элиза подняла бровь и сделала глоток. «Мудро. Я не хочу представлять, что бы сделала Руна, если бы у меня был ребенок. Об этом я и подумал. «Дело не в том, что я бы не...» «С тобой это...» «Вален, пожалуйста», — сказала она, положив ладонь на мою руку. «Ты должен стать отцом моих детей». «Однажды...» Я усмехнулся, выхватил чашку из ее рук и щипал ее за бока, пока она не покраснела от смеха. Когда я отстранился, между нами воцарилось уютное молчание. Через мгновение Элиза погладила меня по лицу. Восхитительная привычка. Я и не подозревал, как она будет мне нравиться. Ее улыбка померкла. «Что тебя беспокоит?» «Мои плечи опустились». Я сел на пол и прислонился спиной к краю кровати. Кончики пальцев Элизы поглаживали кожу моей головы, посылая трепет по шее. Ее прикосновения успокаивали, и я проклинал себя за то, что все это время пытался обходиться без них. «Вален», — прошептала она, — «я вижу это в твоих глазах. Тебя что-то беспокоит? Я не смогу забыть прошлую ночь, если ты... Нет». Я быстро повернулся и оборвал эту ужасную фразу поцелуем. «Никаких отступлений, никаких сожалений, Элиза». «Тогда в чем дело?» «Мне нужно поговорить с Гильдией, с тобой и, наверное, с Сиф, раз она знает, кто я. Это все. Элиза приподнялась на локте. Вместо тысячи вопросов она задала только один. «Когда?» «Как можно скорее». «Я пойду соберу их». «А то, если ты покажешься, половина Раскига захочет обсудить с тобой стратегию, или Ари отправит тебя в какое-нибудь другое опасное приключение». Я ухмыльнулся, но возражать не стал. Король не хотел снимать с меня жгучие путы, но требовал, как с первого рыцаря или с королевского убийцы. Элиза откинула меха и спрыгнула с кровати. От вида ее бледной кожи у меня перехватило дыхание. «Должно быть, я издал какой-то дикий звук» потому что она оглянулась через плечо, и на ее щеках появился румянец. «В чем дело, ночной принц? Тебя тревожит мой вид?» «Скорее пленяет. И я сомневаюсь, что с этого момента смогу думать о чем то другом, кроме как о тебе». Элиза рассмеялась и поспешила переодеться в простое платье. Потом подошла ко мне, прижалась поцелуем к моим губам и только после этого отправилась искать гильдию теней. Я метался по маленькой комнате, судорожно соображая, не сошел ли с ума. Я застелил кровать, пытаясь скрыть любой намек на то, что здесь произошло. Я не стыдился, но не знал, как Элиза отнесется к тому, что все вдруг узнают, что мы любовники. Хотя я был уверен, многие и так это подозревали. Я даже попытался заварить чай, но на дне чайника что-то пригорело, и я сдался. Вскоре после этого дверь открылась и внутрь зашла Джуни, за ней Сиф и остальные члены гильдии. Элиза заперла дверь и пригласила всех сесть. Каспер и Стик выглядели полусонными. Халвар искал Эль, который, по его мнению, прятала Элиза. Сиф и Джуни сели на кровать, а Тор смотрел в окна. Он бы точно сказал, в своем яуме или нет. «Ари ищет тебя», сообщила Элиза, доставая Эли с сундука, и кладя руку мне на сердце. Халвар воспел ей неземные хвалы, когда она налила ему рог. «Он может подождать», — сказал я. «Ну, тогда нам лучше разобраться с делами побыстрее», — заметила Джуни. «Он кажется довольно нервным после вчерашнего и, скорее всего, придет ломиться в двери». Я скрестил руки на груди и уставился в пол. Я не знал, с чего начать, и мысли не шли. «Что-то беспокоит меня с тех пор, как сестра Элиза ослепила ее отца». Тор закрыл глаза и стиснул зубы. «Я не сошел с ума. Он тоже об этом думал». «Вы же видели, как распространилась тьма, верно?» «Нет, но Фрей и Ари только об этом и твердят», — сказал Каспер и вздрогнул. «У меня мурашки по коже. Что за хаос на такое способен?» Я поджал губы, осмелившись взглянуть на Тора. Он был бледен, под глазами залегли темные круги. Несомненно, прошлой ночью он мало спал. «Вален!» — позвала Элиза, когда молчание затянулось. «Я лишь однажды видел такой темный хаос. Мы звали его Гниль. Только у одного человека». Я замолчал. Как можно было это объяснить? Это был секрет, о котором знали только самые близкие к семье Феррусов. Я ненавидел хранить его, будто это было постыдно. Не было. Просто по-другому. Я поднял глаза и нашел Элизу, мой якорь посреди бури. У моего брата. У Элизы отвисла челюсть. — Так у него был хаос? — Да, — кивнул я, но все молчали об этом. — Смешно, — проворчал Тор как будто Сол мог причинить кому-то вред. Я послал Тору успокаивающий взгляд. Сол должен был стать королем, и по совету провидцев наши родители решили, что лучше держать его силу в тайне. Возможно, поэтому моя мать никогда не упоминала об этом в своих дневниках. Он был солнечным принцем, надеждой Этты, а его хаос нес смерть, болезни и тьму. Только принц Вален мог противостоять ей мрачно сказал Халвар. «Подождите», — вмешалась Элиза. «Те больные подпольщики на моей земле, ты думаешь...» «Чёрт», — сказал Халвар. «Я уже почти забыл, но...» «Да, Вален, я думаю, ты забрал его у них. Ты и сам был проклят, но, похоже, ты как-то остановил его». «Я не исцеляю тела», — сказал я. «Ты не помнишь...» Но ты притянул гниль обратно, и это не исцелило их, а убило. Должно быть, гнилью кто-то управлял, но твой хаос все равно ее вытянул. Элиза накрыла мою руку своей. Как ты можешь противостоять такому с магией Земли? Сол и я были противоположностями. Я покачал головой, в груди все горело. Боги, как же я скучал по брату. Я мог привести мир к расцвету, он мог уничтожить его. А теперь, когда мы вспомнили о подпольщиках, я еще больше думаю о том, что воронов пик каким-то образом манипулирует гнилью и может использовать её против нас». «Сол», — сказал Тор одновременно мягко и грубо. «Они вставили эксперименты над Солом, и это его наследие». То, что осталось от его магии, используется во зло. «Мы не знаем наверняка, брат», — сказал Халвар, хлопая Тора по плечу. «Не знаем», — согласился я. «Ты думаешь...» — Стик запнулся. «Думаешь, у них есть темный Фейри с таким же талантом?» «Возможно. Но вчера все равно было по-другому. Я никогда не видел, чтобы гниль собирали в бутылку». «Я ничего не могу сделать с человеческим телом, по крайней мере, не против магии Сола. Сол мог отравить Землю, а я мог ее исцелить. Но если Воронов Пик знает, как смешивать яды из чужого хаоса, мы в куда большей опасности, чем я думал». «Нужно найти Фейри, которого они используют», — сказал Стик. «И перерезать ему горло», — добавил Каспер. «Или отравителя» предложила Элиза. «Кто знает, может быть, они нашли способ производить эту гниль с помощью своих экспериментов». «Я говорю вам это, чтобы вы были на чеку», сказал я. «Нам нужно приготовить целебные зелья. Луноцвет очень силен. Может быть, только он и поможет. У каждого должен быть запас». Элиза подошла ко мне. «Мы должны сказать Ари». «Скажите, но не упоминайте Соло». — сказал Тор. — Не позволяйте пачкать его имя глупцам, которые боятся того, чего не понимают. Элиза оставила меня и подошла к Тору. Он был не из тех, кто принимал жалость, но слабо улыбнулся ей, когда она сжала его руку. — Думаю, нам нужно заставить нашего бесстрашного короля перестать бояться твоего хаоса, — улыбнулся Халвар. — Нам нужно снять эти оковы. — Ты можешь сказать ему правду? сказал Каспер. Я покачал головой. Ничего не изменилось. Мне не нужна корона. Пусть Ари ведет людей. Но это не выбирало его, напомнил Халвар. Со временем выберет. Парировал я. Кроме того, сейчас нам нужно, чтобы люди сосредоточились на выживании. Воронов пик придет снова, и мы должны быть готовы. А не делить между собой корону. По выражению их лиц было ясно, что ни один человек в комнате не согласен. Но в этот раз никто не стал спорить. Я видел, что становится с людьми, которые не хотят отдавать власть. Ари не был жестоким и амбициозным, но он был болезненной занозой в боку вороного пика. Моё признание перечеркнуло бы все его усилия. Но только этот глупец мог снять с меня чёртовы путы. Если гнили правда осталась от магии моего брата, то, возможно, я был единственным, кто мог её уничтожить. Если же это было что-то другое, то я молился всем богам, чтобы мы нашли способ выжить. У меня болит сердце за солнечного принца. Такой одинокий ребенок. Впрочем, все к лучшему. Его нужно обучить в стенах замка, пока он не повзрослеет настолько, чтобы посещать занятия в дворянской школе. Лихорадка Херьи утихла. Сол безутешен, сколько бы раз мы ни пытались объяснить, что виной всему были морозы.